Перекресток империй. Судьба пост-Украины будет решаться на микрорегиональном уровне еще и потому, что данная территория всегда была перекрестком империй. Здесь заканчивался Улус-Джучи и проходил западный фронтир монгольского мира, Пакс-Монголика. Здесь же почти тысячу лет проходила граница между Русью и Половцами-Печенегами и затем Золотой Ордой. Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» самозванец отправляет стрельцов выгонять хана с изюмского шляха? Это те самые края, где СВО проходило в острой форме, вокруг реки Северский Донец и города Изюма. Карта постукраины представляет собой две разные по происхождению территории. Центральная пост Украина во главе с Киевом возникла вокруг южного ответвления стратегического торгового пути из Варяг в Греки, из Балтики в Черное море. Западная пост Украина это ближняя периферия Древней Руси с центрами в Новгороде и Киеве. Анализируя общую для русских, украинцев и белорусов историю государства и общества, надо всегда держать в уме факт, что развитие обеспечивали два мегаполиса своего времени – Великий Новгород и Киев. Расцвет Древней Руси как средневековой империи вплоть до смерти Ярослава Мудрого в 1054 году пришелся на развитие северной столицы на Волхове и южной на Днепре. В Киеве и Великом Новгороде сформировались принципиально разные общественно-политические модели. На юге было сильно влияние православной церкви за счет киева печерской лавры, а княжеская власть там являлась автономной. На севере князь был наемным менеджером, а политическая власть принадлежала акционерному обществу местной олигархии в лице местного парламента, Вече. Относительно мегаполисов Новгорода и Киева Региональные княжества с центрами в Суздале, Владимире, Москве или в Галиче, Львове были глубоко периферийными образованиями, платившими князю свою долю. Волею исторических судеб, которые мы обязательно разберем, когда дойдем до анализа каждого региона постукраины, из провинциальных княжеств выросли самостоятельные центры силы. После краха империи Ярослава, Русь раскололась на субрегионы, где начали доминировать города, расположенные вдоль крупных рек. Так растет богатство и влияние Нижнего Новгорода и Ярославля на Волге, Брест на Западном Буге и Полоцка на Западной Двине. На территории Западной пост Украины, в народе именуемой Западенщиной, главной торгово-экономической магистралью был Днестр, на берегу которого расположена первая столица этой части Руси, город Галич. Такая ориентированность Западенщины роднит историю этого края с историей средневековой Молдавии, развивавшейся вокруг Днестра, а также Дуная. Между речью Днепра и Днестра, вплоть до Карпатских гор, можно определить как русскую Западенщину – исторические регионы Древней Руси, с которыми в рамках имперской государственности у жителей России очень много общего. На указанном пространстве от современного Киева, Житомира, Винницы и далее на запад проходила территория колонизации Руси. С момента крещения она, получив централизованное управление с помощью династии Рюриковичей, перешла в состояние империи. Вовлечение язычников в свою веру являлось деятельностью по централизации Руси. Именно поэтому расцвет и Киева, и Новгорода приходится на времена раннего христианства. Русь получила источник мировой культуры, законодательства и деловую письменность, научно-инженерных специалистов, советников для князей, учителей для малолетних элитариев, новейшие образцы вооружений из Византии. Доступ к более высокому культурно-производственному уровню дал толчок ее развитию. На ближайшей периферии Западной Руси возник ряд небольших княжеств. Галичина, по названию райцентра Галич в Ивано-Франковской области, и Волынь. На северо-востоке Новгород, а затем Москва, сталкивались с малонаселенными регионами, где приходилось создавать новые города и обращать в православие местные народы. На Западе же ситуация была принципиально иной. Русские княжества граничили с густонаселенными землями венгров, поляков, молдаван. Естественной границей Руси стали Карпаты, которые разделяли финно-угорскую католическую Венгрию, западнославянскую католическую Польшу и восточнославянскую православную Западную Русь. Такие серьезные лингво-этно-религиозные различия превратили западенщину в территорию очень жесткой конкуренции между империями. Принцип номер восемь. Западенщина. Люди и культура. Феодальная раздробленность Руси заставляла пограничные княжества вступать в альянсы с соседями. Так разошлись судьбы Северной и Южной Западенщины, современной Белоруссии и Западной постукраины. Полоцкое, Минское, Туровская и другие русские княжества оказались внутри сильной региональной державы Великого княжества Литовского, ВКЛ. Это еще один претендент на звание Восточноевропейской империи наравне с Московским царством и королевством польским. ВКЛ представляла собой династию язычников Гедеминовичей, которые подчинили себе литовские деревни и развитые земли Западной Руси. Гедеминовичи долго не могли выбрать между православием и католичеством, но в конце концов поляки соблазнили князя Егайла короной объединенного королевства и княжества. Так возникла польская династия егелонов. Корону-то литовские князья получили и своих личных целей достигли, но в результате унии, союза, в состав объединенного католическим браком государства вошли и русские православные земли. Если в рамках ВКЛ православные составляли большинство, то в Речи Посполитой они превратились в меньшинство. Южные западенские города в лице галицко-волынского княжества были разделены между королевством польским и тем же ВКЛ. Самая ярая бандеровская западенщина находилась в составе Польши на 200 лет больше, чем остальные западенские земли. Примерно в Средневековье формируется различие между региональными русскими этносами, которые к XIX веку начнут называть белорусами, русинами, карпато-русами, западными украинцами, рутенами и русскими. Сегодня хорошо видно, насколько похожи жители украинского и белорусского полесья, начиная от говора, общих ремесел и заканчивая семейными связями поколений. Аналогично обстоят дела на Волыни – в пограничном с Польшей и Белоруссией регионе. Галичина, попавшая под культурно-политическое влияние и прямое административное управление Польши в конце XIV века, кардинально отличается от всех регионов. Польским культурным администраторам, наравне с архитекторами, удалось вытравить из западенских городов Галичины древнерусское наследство. Предки будущих белорусов и западных украинцев из Галиции и Волыни подверглись наибольшей полонизации, которая зачастую была насильственной и носила характер геноцида. Восстания казаков, гайдамаков и опрыжков уничтожали целые польские колонии от младенцев до стариков, а ответные карательные экспедиции выжигали православных деревнями. Одновременно проходили еврейские погромы со всех сторон, потому что Речь Посполитая была самой густонаселенной евреями средневековой державой. Польское влияние распространялось достаточно жестко. Вспомните название классического польского исторического романа «Огнем и мечом». До сих пор польская католическая церковь, костел, Культурные и научные связи, совместный приграничный бизнес оказывают сильное влияние на Западную Украину и Белоруссию. В белорусском случае есть еще один фактор влияния – Литва, который использует историческую память о ВКЛ для работы с белорусской интеллигенцией и молодежью. Западенщину, от Гродно до Ужгорода, следует рассматривать как польско-венгерское пограничье – где придется учитывать тысячелетнюю историю конфликтов разных народов. Западенщина – крайне опасный регион для экспериментов с нацизмом. Именно здесь была Хатынь, концлагеря Талергоф и Терезин, Волынская резня. Со времен Средневековья Западенщина, территория от Карпат до Немана, была местом резни и кровавых выяснений отношений. В этом регионе, как и на Балканах, Соседи с завидной периодичностью геноцидили друг друга из-за религиозных и языковых различий. Средневековая история Междуречия, Днепр, Днестр – это история постоянных конфликтов. Не было столетия, чтобы в регионе не случилось мощного восстания либо войны. После падения Византии на юге через Черное море появился еще один центр конкурентной силы – Османская империя. Стамбул обеспечивал протекторат Крымскому ханству, осколку Золотой Орды. Этот протекторат имел экономическую основу. Крымское ханство являлось крупнейшим поставщиком невольников. Порт Кафа, современная Феодосия в Восточном Крыму, был важнейшим логистическим центром работорговли. Вся территория Руси, вплоть до Ближнего Подмосковья и современной Белоруссии, находилась в зоне риска. Сегодня пашешь землю или отправляешься в дозор, завтра пленник, а через год раб на галерах. Даже княжеский титул не гарантировал безопасность. Крымские татары были неуловимы, потому что после набега уходили в безводный и жаркий Крым, куда регулярная армия не могла добраться через степи и пороги Днепра. Междуречье Днепр-Днестр страдало особенно сильно. Хотя происходили и невероятные истории. Так, легендарная наложница турецкого султана Хюрем Хасеки-Султан, у нас более известная как роксалана из западенского города Рогатина между Львовом и ивано франковском стала влиятельнейшим политиком Османской империи, женой и матерью наследников. Она была похищена крымскими татарами и через несколько рук попала в гарем к султану. Там прошла все круги гаремной политики и заняла первое место возле султана. Роксолане удалось настроить его против старшего сына-наследника, которого казнили в интересах ее сыновей. За Днестром, в Карпатах и за Карпатами находятся западенские города, с которыми наши исторические судьбы разошлись в Средневековье и вплоть до советского периода не пересекались. За Закарпатья и Прикарпатье. периферия всех империй во все времена. На флаге Закарпатья не зря изображен медведь. Эти края действительно еще тот медвежий угол. На карпатских склонах жили разные народности, у которых были намешаны восточно- и западнославянские, румынские, венгерские, мадьярские и молдавские крови, наречия и традиции. В дореволюционной политологии и этнографии в отношении них применяли удачный термин – Карпатороссы. В Польше этот народ называют лемками. Внутри Карпатороссов четко выделяются бойки и гуцулы. Еще одно самоназвание – русины. По крайней мере, под этим именем их знают в Словакии, Чехии, Румынии, Молдавии, Сербии, Хорватии и той же Польше. Тем не менее, на пост Украине русинская идентичность находится под запретом. а ее носители и популяризаторы считаются сепаратистами. Как ни называй этих людей карпато-россами, «русинами» или «угрорусами» – сам факт отдельной идентичности, близкой, но не похожей на галичан, волынян и белорусов, не скроешь. Карпаты – уникальный регион, где наследники Руси стали горными жителями. На всех остальных направлениях имперской экспансии – Встречаются лесные, степные и речные города, поселения, племенные союзы, орды и караваны. Только в Карпатах древнерусская культура законсервировалась в горах. Здесь, на перевалах, до сих пор можно найти руины русских крепостей. Однако за 500 лет Варшава, а затем Вена, серьезно зачистили древнерусскую историю на землях Западенщины. В рамках колониальной концепции ее цивилизованная история начинается с XIV века, момента включения в состав польской короны и ВКЛ. Более пяти веков общерусского развития оказались вычеркнуты из истории. Определение. Западенское мировоззрение. Способность мимикрировать и подстраиваться под обстоятельства, основа идентичности жителя Западенщины. так называемые оккупанты и их потомки, с недавних пор проживающие на Западенщине, в незначительной степени владеют этим навыком, но как минимум умеют мимикрировать под западенцев. Густонаселенная территория, не богатая ресурсами, психология горских народов, постоянное давление польской и венгерской католической культуры, оторванность от остальной Руси на протяжении более 500 лет – Вот социокультурная и экономическая основа мировоззрения Западенщины. Слишком много разных обществ в Междуречье Днепр-Днестр плюс постоянные конфликты. Карпатский же регион без малого тысячу лет находится на задворках исторических процессов. Поэтому он настолько погружен в этнику, аналогично республикам Северного Кавказа и Закавказья. Западенщина постукраины в широком смысле от Хмельницкого до Ужгорода Это около 10 миллионов человек на площади 131 тысяча квадратных километров. Для сравнения, в Белоруссии проживает 9,5 миллионов человек на 207 тысячах квадратных километров. Западенщина – это самый странный регион постукраины, который совершенно не похож на регионы России, но при этом напоминает регионы Белоруссии. Думаю, по мере нормализации ситуации на постукраине Украине у этого региона сложится особое отношение с Белоруссией, которая выступит гарантом региональной безопасности и уравновесит влияние Польши. В историческом контексте важно, что территория Западенщины, как и ядро территории Московского царства, глубокая провинция империи Рюриковичей. По мере ослабления влияния Киева и Новгорода и в Москве и во Львове рождаются свои региональные проекты империи. галицко волынское княжество в период своего двухсотлетнего расцвета на треть состояло из земель, сейчас находящихся на территории Польши и Белоруссии, влияло на молдавских господарей и ставило своих кандидатов на княжеский престол в Киеве. Московский, Интеграционный проект в этот период объединял северо-восточные провинции Руси. Новгород к тому времени превратился в торговую республику, где правила олигархи, начал терять вассалов и влияние. Вплоть до конца XIV века галицко волынская Новгородская и Московская альтернативы для наследников Руси были наиболее актуальны. Но затем их исторические судьбы кардинально расходятся. галицко волынская Русь в ходе внутриполитических кризисов между князьями Рюриковичами и львовской боярской олигархии разваливается, так как престолонаследие прерывается. Наследство Руси на Западенщине в 1392 году делят Польша и Литва. В этот же исторический период в 1380 году произошла Куликовская битва, после которой началось восхождение московского княжества как империи. Отечественная историография и культурология видят здесь начало формирования русского, до революции Велико-русского, народа, языка и культуры. Освобождение от внешнего управления Золотой Орды стало общим знаменателем для жителей разных княжеств будущего московского царства. Собственно, тогда и зарождается средневековая имперская идентичность – подданные Московского царства. Подданные, значит, под данью. Ранее дань взимала Орда, теперь этим занялась Москва. Получается, что в момент исторического рождения прототипа будущей России, Московского царства, пути предков жителей нынешней Западенщины кардинально разошлись с путями наших русских предков. Такие города, как Львов и Ужгород, развивались вне общерусского имперского контекста более 500 лет. Все эти годы, близкие нам по общерусской идентичности люди на этих землях, подвергались гонениям, репрессиям и унижению. Государственные связи той части Руси, что впоследствии стала Россией, с большей частью западенщины – прервались в конце XIV века и восстановились только в 1939 году. Пять веков наши предки жили в разных финансовых, правовых и культурных системах. Конечно, между Россией и Польшей, а затем Австро-Венгерской империей, сохранялись горизонтальные связи. Москва, а затем Петербург всячески поддерживали православные братства и москвофилов Западенщины – но генеральная идеологическая линия была ориентирована на размывание идентичности, связанной с Русью. Итак, Западенщина является одним из перекрестков Евразии, где уже много столетий сталкиваются интересы крупных игроков. Вторым по значимости континентальным перекрестком является территория Левобережья. Однако, в отличие от лесистой местности Западенщины, Левобережье, Новороссия, преимущественно состоит из степей черноземов и удивительных лесных оазисов вроде Аскании-Нова в Херсонской области. В эпоху торжества степных цивилизаций данная территория была коридором, откуда приходили кочевники. Днепровские пороги, перекаты, позволяли и кочевым армиям форсировать Днепр, за которым лежала дорога на запад до самого Рейна. Этим путем пришли гунны. Во главе Сатилы здесь предки мадьяров, венгров двигались из Поволжья в центральную Европу. Мы почти тысячу лет живем в эпоху огнестрельного оружия и сто лет как перешли от военных животных к военным машинам. Технологический прорыв XX века и оружие массового убийства кардинально изменили философию войны. Вся предыдущая история военной мысли строилась вокруг использования кавалерии как оружия быстрой победы, а изобретение пулемета положило конец этому самому благородному роду войск, существовавшему с незапамятных времен. Время от времени в степной части Евразии, которая тянется от Новосибирска до Одессы, рождались империи кочевников. Это не государство в привычном смысле слова, потому что они не имели ни городов, ни столицы, ни бюрократии. Была ставка военно-политического вождя, и она передвигалась вместе с ним. Не располагая имперскими атрибутами, степные повелители могли собрать армию более эффективную, чем у оседлых соседей. Более важно то, как кочевые империи относятся к степи. Если для нас степь одна из разновидностей ландшафта, то для кочевника это среда обитания и место, где лошади будут сыты. Степная империя живет в движении, в лесу и в горах она крайне уязвима. Мы немного знаем об империи Чингисхана и Золотой Орде, а история отношений наших предков со степными культурами намного глубже, чем кажется. Рюриковичи роднились с вождями печенегов, половецкими ханами и хазарскими каганами чаще, чем с польскими и венгерскими королями. К моменту рождения России из Московского царства территория Левобережья, Новороссии, была кочевой территорией небольшой нагайской Орды и местом самоуправления казачества. К XVIII веку Россия как империя решила польский вопрос после чего территория левобережья Новороссии превратилась во внутреннюю. Присоединение Крыма и Бессарабии, завершившееся взятием суворовом Измаила, открыло вопрос о развитии огромных, практически пустых степных территорий размером с Австрию. Одновременно территории исторической Руси, современные Российская Федерация, Беларусь и пост-Украина были серьезно перенаселены. Как только вопрос безопасности от степняков в левобережье Новороссии решили, туда-отовсюду хлынули потоки переселенцев. Переезжали не только русские. В Петербурге открыли зеленый коридор для европейцев. Так на территории современной Запорожской области оказались менониты, маленький народ, который занимался интенсивным животноводством со всем трудолюбием протестантской этики. Деревню Шабу, что в Одесской области, основали переселенцы из Швейцарии. Они посадили виноградники и создали винодельное производство, которое существует до сих пор. Развитие левобережья Новороссии было обречено на успех, потому что появился глубоководный южный порт Одессы, а главным экспортным ресурсом империи являлось зерно, которым засеяли черноземы по обе стороны Днепра. Концентрация цепочки производства зерна, порты, и торговый флот обеспечивала империи гарантированные доходы с мирового рынка. Вывоз зерна был настолько прибыльным делом, что всего за сто лет Одесса из рыбацкой деревни с причалом превратилась в третий по величине город Российской империи. Принцип номер девять. Азово-Черноморская Сибирь. Само слово «Новороссия» неоднозначное. Восстание 2014 года на юго-востоке Украины его политизировало. Существует очень мало трудов, посвященных именно этому историко-политическому явлению. При этом очертания Новороссии просматривались после первых президентских выборов или всеукраинского соцопроса. Регион Левобережья, Новороссия, уникален своим происхождением. Он сразу проектировался как имперский, с прямым управлением из центра. Все могущества генерал-губернаторов, имевших неограниченные полномочия, и новые органы власти привлекали молодых чиновников. Порты, верфи, фермы требовали моряков, инженеров, ветеринаров. Новороссия, как и Сибирь, край, основанный предприимчивыми и решительными людьми. И там, и там было мало бюрократии, можно было селиться где душе угодно, ни тебе крепостного права, ни большого количества дворян. Два этих региона являлись своеобразной русской Америкой. Только Сибирь была аналогом Канады и северных штатов США, а Новороссия — Техасом, Калифорнией, Мексикой и Амазонкой. На данных территориях сформировался особый тип людей. В Новороссии, как и в Сибири, Нет понятия «приезжий» или «эмигрант». Если человек приехал и живет бок о бок, значит он наш, свой, местный. К сожалению, понятие «Новороссия» сильно политизировано, хотя общие черты у людей, проживающих в названных краях, однозначно есть. Вторым толчком к развитию Новороссии стало открытие недр Донецкого угольного и Криворожского железорудного бассейнов. В конце XIX века началось освоение природных богатств и строительство заводов, фабрик, комбинатов, шахт. Были нужны станки и машины, а также требовались рабочие руки. Поэтому города Новороссии росли как на дрожжах. В Донецк, Екатеринослав, Днепропетровск, Одессу, Харьков съезжались со всей империей. Каждый из городов был образцом культурного сожительства народов. В Новороссию стали приезжать греки, сербы, болгары, которым давали особые привилегии как православным. Между Османской и Российской империями начался негласный обмен населением. Петербург не препятствовал выезду мусульман, а Стамбул – православных. Рост производства, торговли и, как следствие, стремительно разбогатевшие буржуазии, чиновничества и дворянство, которые привлекали в города новинки науки и техники – нанимали столичных архитекторов, лоббировали в Петербурге открытие университетов и налоговые льготы